четвертая вина. Будучи в аресте, открыл на такие тайны, о которых ему и говорить под смертную казнью запрещено было. За все эти вины комиссия считала Бестужева достойным смертной казни, но предавала все дело монаршему соизволению и милосердию. решение долго не было. Бестужев все содержался под арестом в собственном доме. 2 января 1759 года Бестужева вызвали в комиссию для того, чтобы показать ему золотую табакерку с портретом великой княгини и спросить, откуда получил. Бестужев отвечал прямо, что табакерку подарила ему сама великая княгиня во дворце на Куртаге за несколько месяцев до его ареста. Это было последнее, что оставалось у следователей. В апреле дело кончилось. Ссылкою Бестужева в одной из его деревень, именно Горитого, Можайского уезда. Все недвижимое имущество оставлено за ним, но были взысканы казенные долги. Фельдмаршал Апраксин был переведен из Нарвы поближе к Петербургу, в местность, называемую «Четыре руки», и здесь ему были сделаны допросы. Понятно, что в их числе мы не встретим допрос о причинах возвращения к границам после гроз Егерсдорфской битвы. Дело было окончательно решено объяснениями нового главнокомандующего Фермора. Допросы касались переписки Апраксина с Бестужевым и Великую княгиню. Из ответов обнаруживалось одно, что и канцлер, и Великая княгиня побуждали его идти скорее в поход, тогда как прежде в Петербурге оба они были другого мнения. Апраксин оказывался виноват в том, что не имел охоты выступать из Риги и состоял в непозволенные переписке с великою княгинею. Конечно, были рады и этим двум винам, иначе отнятие у него начальства над войском не имело бы оправдания. Апраксин умер внезапно 6 августа 1758 года. Других причастных к делу Веймарна и Ададурова наказали почетную ссылкую. Первого определили. К сибирской военной команде, второго назначили в Оренбург товарищем губернатора. Штамке был выслан за границу. Бернарде сослан на житье в Казань, Елагин — в Казанскую деревню. Но сильно причастна была к делу великая княгиня Екатерина. Недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужевым лежали в основании допросов и бывшему канцлеру, и бывшему главнокомандующему. Хотя Екатерина не могла бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать, несмотря, однако, на то положение ее было тяжко. Подозрениями ничего нельзя было доказать, но подозрения могли оставаться в голове императрицы. Да и кроме подозрения, Екатерина знала, как Елизавету должно было раздражить ее вмешательство в дела и значение, ею приобретенное. Главнокомандующий, зная решительное намерение государни, колеблется, сдерживается в их исполнении противоположными желаниями великой княгини. Гнев императрицы и сильный гнев несомненен. и где искать защиты от этого гнева? Кто приложит его на милость? Люди преданные пали, судятся как государственные преступники, враги торжествуют, великий князь настроен крайне враждебно, в чем, по свидетельству Екатерины, виноват был приблизившийся к Петру голштинец Брокдорф. Говоря об Екатерине, Брокдорф выражался... Надобно раздавить змею. Эстергази доносил своему двору, что великая княгиня два раза присылала к нему штамке за советом и помощью, давая знать, что все беды постигли ее за усердие к интересам Марии Терезии. Но так, как писал Эстергази, императрица Елизавета горько жаловалась мне на поведение Екатерины, И так как иностранный министр не должен вмешиваться в домашние дела государей, то я отклонил от себя это дело, велевши сказать ей, что всего лучше, если она обратится к посредничеству своего супруга, владеющего полной милостью и доверенностью императрицы. Легко понять, как после такого совета, походившего на самую злую насмешку. Должна была Екатерина относиться к Эстергазе. Будущее очень мрачно. Одно средство выйти из тяжкого положения — это обратиться прямо к Елизавете, которая очень добра, которая не переносит вида чужих слез и которая очень хорошо знает и понимает положение Екатерины в семье. Рассказывали, что Иван Иванович Шувалов Уверил великую княгиню, что императрица скоро увидится с нею. И если со стороны Екатерины будет оказана маленькая покорность, то все дело кончится очень хорошо. Известие очень вероятное, потому что фаворит старался всюду быть примирителем. Раумер, том второй страница 457. И сама Екатерина... Делает намек, что Шуваловы не желали ее удаления из России. После этого письма Елизавета обещала переговорить лично с великою княгиню. Посредничество духовника императрицы ускорило свидание. Свидание происходило за полночь. В комнате императрицы, кроме нее и великой княгини, находились еще великий князь и граф Александр Шувалов. Увидавшая императрица, Екатерина бросилась перед нею на колени и со слезами стала умолять отправить ее к родным за границу. Императрица хотела ее поднять, но Екатерина не вставала. Если Иван Иванович Шувалов советовал ей оказать немного покорности... что она употребила сильный прием и тем скорее достигла своей цели. На лице Елизаветы была написана печаль, а не гнев. На глазах блистали слезы. «Как это мне вас отпустить?» «Вспомните, что у вас дети», — сказала она Екатерине. Толовка затронула другую нежную сторону человеческого сердца. «Мои дети», — отвечала она, — «на ваших руках». и лучшего для них желать нечего.